И в книжечке этой, среди прочих записей, дотошный Богдаров вычутал и такую: 20 июня. За упокой рабы Божией Анны Тимофеевны, отдавшей Богу душу всего числа. Что же-то вы живых людей как покойников записываете? спросил Богдаров. Щербинин улыбнулся и спокойно произнёс: Для меня Анна Тимофеевна покойница. Для людей она жива, а для меня нет её в живых. Это почему же? Потому что 20 июня она меня, законного супруга, бросила и уехала. Как жена умерла она для меня. И он продолжал настаивать на таком толковании своей записи. Но у следователя была другая версия. И потому он начал искать труп Анны Тимофеевны. Сутки рыли ямы в разных направлениях большого Щербининского сада. Вагдаров разбил всю территорию усадьбы на 35 участков, расположив их в шахматном порядке. Сумрачно, но спокойно наблюдал Щербинин, как роют одну яму за другой. Иногда только он коротко бросал уставшим землекопам: "Легче, легче заступом ворочай, корни яблони подрубишь, дерево жилет надо". Багдаров давал указания. Он тоже очень устал, но не сдавался. Ямы безрезультатно возникали одна за другой, и выглядело всё это бессмысленно, нелепо и томительно. Но следователь продолжал раскопки, уверенный в своей правоте, в своей версии, в своей догадке. Наконец вырота последняя, 35-я яма, но трупа нет. Следователь задумался. Щербинин подошёл к нему и незлобно произнёс: "Говорил, что зря вы это делаете, совсем напрасно. Уехала ведь она". Богдаров улыбнулся и ответил: "Последнюю попытку сделаю. В спаленке вашей пол вскрою, если и там не найду ваше счастье". И они пошли в дом. В небольшой спаленке вскрыли пол и потом долго шли в глубину. Так же сумрачно, но спокойно стоял при этом Щербинин. Наконец, на глубине двух с половиной метров был обнаружен труп Анны Тимофеевны. Когда открылось то, что было когда-то ее лицом, следователь сказал. «Поздоровывайте, Щербинин, вот она, ваша жена». Щербинин перекрестился и тихо сказал. «Теперь пишите. Я убил. Из-за жилички, из-за Дарьи». Она мне и помогла Анну Тимофеевну зарывать. О письмах от неё Дарья писала и с оказией из разных городов мне посылала. Может быть, теперь, когда всё это рассказано, покажется простой и несложной работа, которую проделал следователь Богдаров. Но это обычное свойство всякого уголовного дела, будучи раскрыто, оно кажется простым. Вдумчивый читатель разглядит за этой обманчивой лёгкостью, за этой кажущейся простотой сложность положения следователя, остроту его догадки, силу его интуиции, настойчивость его исканий, ясность его ума.